Неспособность творить добро 13. Поскольку жизненно важно, чтобы мы не преуспели в попытках творить зло, мы не можем всегда преуспевать в стремлении творить добро. Воля, сила внеморальная, как электричество, может убить, а может послужить с пользой. Неудачная попытка привести в действие ту или иную силу, является собой необходимую защитную систему наподобие предохранителей в электрической цепи. 14. Даже если бы мы могли притворить в жизнь больше, чем намереваемся, мир не стал бы лучше, поскольку возросшая способность к воле и действию в равной мере распространялась бы как на благие, так и на дурные поступки. Следовательно, сказать, что нам бы хотелось воплотить нашу волю в действие, значит, прежде осознать, что нам нужно еще научиться лучше разбираться в том, что есть добро и что зло, а не в том, что потребно для скорейшего воплощения воли в действие. Пятнадцатое. Животные обладают сильной волей. Они всегда пытаются добиться того, чего хотят. Они не способны сдерживать свои желания, потому и попадаются к нам в ловушку. Слабоволие — это смазочное масло и предохранители для машины человеческого общества. Шестнадцатое но из-за того, что мы не способны воплотить в действие то добро, которому побуждает нас наша свободная воля, возникает неудовлетворенность. Вот ящик для пожертвований, и в кармане у меня как раз лежит шиллинг, но я прохожу мимо. Для такой несостоятельности есть шесть главных причин. Семнадцатая. Первая проистекает из фаталистичной убежденности, что никакой свободы выбора воплотить или не воплотить свою волю в действие у нас нет и потому мы воплощаем если воплощаем то что выбрано за нас наш выбор иллюзия наши действия пустая трата энергии делать не делать не все и равно восемнадцатое вторая причина неделания доброго дела уходит корнями в конфликт намерений высокоразвитый интеллект ведет к множественности интересов и обостренной способности предвидеть последствия любого действия воля напрочь теряется в лабиринте гипотез. Девятнадцатое. Все развилки грезят о перекрестках в атомах, так же, как в людях. Усложнение ведет к потере энергии. Во все времена интеллигенцию презирали за вялость и бездеятельность. Но только в мире, где интеллектуальная высота будет синонимична высоте нравственной, разумно желать, чтобы самой большой властью обладали самые интеллектуально развитые. 20. третья причина несовершения доброго дела упирается в нашу способность представлять себе конечный результат действия по опыту мы знаем что задуманное редко получается на деле так удачно как казалось могло бы и воображаемый идеальный результат может настолько завладеть нашим сознанием что становится невозможным идти на риск почти неизбежных разочарований от столкновения с действительностью первое намерение совершить действие, незаметно подменяется в сознании фактом его совершения. Произнести вслух, что вы убеждены в необходимости сделать то-то и то-то, может означать, если только при этом нет свидетелей, которые поймают вас на слове, всего-навсего удобную отговорку для самого себя, чтобы этого не делать. Ведь добро есть действие, не намерение действовать. 22. 22. Прежде чем осуществиться, всякое действие, требующее сознательного, волевого усилия, то есть не навязанное извне и не инстинктивное, для нашего воображения, что спящая принцесса. Оно покоится где-то в глуши зачарованного леса, потенциальных возможностей. Реальное его осуществление грозит разрушить все, что возможно было создано другими действиями, и тут возникает близкая аналогия с половым актом. Приятнее подольше оттягивать момент эякуляции. Даже неплохо, что сегодня я поскуплюсь, зато завтра расщедрюсь. 23. Четвертая причина несовершения добра. Проистекает из желания доказать себе фактом бездействия, что мы вольны выбирать, действовать нам или бездействовать. Я есть не только то, что я делаю, но и то, чего я не делаю. Отказ от действия часто эквивалентен немотивированному поступку. Основное побуждение — доказать, что я свободен. 24. -е. Пятая причина несовершения благого дела. Рассматриваемое действие столь ничтожно по отношению к конечному намерению, что кажется просто бессмысленным. Вот между этими-то весьма шаткими стульчиками, ну, кто возьмется просеять весь песок в Сахаре или вычерпать ложкой Атлантический океан, и тают, как дым, многие и многие благие начинания. 25. -е. Шестая причина неделания добра встречается в случае действий, которые направлены против чего-либо. Действие здесь может воспрепятствовать механизм поддержки от противного.